Словно кролики из шляпы фокусника, в ресторане «Павлин» появились два адвоката Камерона. Люди Юргенсона поначалу не хотели их пропускать, и в коридоре снова возникла конфликтная ситуация. Но Юргенсон приказал своим отойти, поскольку от этого скандала ничего не выигрывал. Адвокаты принесли целый портфель документов, которые должен был подписать Юргенсон. Понимая, чем ему это грозит, он снова посмотрел на Каррота, который едва заметно кивнул. Это означало, что резервные силы посланы на разблокирование дома. Впрочем, и каррат и сам Юргенсон прекрасно понимали, что Камерон мог предусмотреть и это. После уборки официантами битой посуды с пола и со стола, после получаса разглядывания пачек отпечатанных листков и бесконечного оттягивания времени, Юргенсон получил от Каррота знак. Тот отрицательно покачал головой и указал глазами на Камерона. Это означало, что подмога не прошла. Между тем, Камерон с усмешкой наблюдал за этой пантомимой и не торопил Юргенсона. Тот в таком состоянии, как сейчас, сломленный дурными вестями, оказался бы ему более полезен. «Ты всё ещё надеешься на чудо, Трэвис?» – спросил Камерон. «Зря. Я никогда не начинаю дело на голом месте. У меня всё учтено, поверь. Просто давай работать вместе. Я же не граблю тебя, а предлагаю руку». «Хорошо, Джон, но сначала я хочу услышать голоса моей жены и дочери». Камерон отвесил не сразу, он помолчал, как будто раздумывал над требованием Юргенсона, а затем сказал «Ну так позвони, кто тебе мешает?» и «Ее телефон не отвечает, а я хочу быть уверен, что с ними все в порядке». Камерон посмотрел на Филдса, который держал телефон наготове. «Дай мне Робина». Филдс тотчас включил набор, и пока подносил трубку, на том конце ответили. «Алло!» «Кто это?» — не понял Камерон. «Это Ричмонд, сэр!» «А где Робин?» «Ранен, сэр!» «Вернее, у него повреждена нога, и ему оказывают помощь!» «Дай его мне!» Чуть понизив голос, произнёс Камерон, понимая, что-то пошло не так. «Я слушаю!» Услышал он через какое-то время. «Робин, как там у вас?» «Сэр, он ушёл!» «Кто?» «Этот самый Эндрю!» «Как он мог уйти? Вы его что, не контролировали?» «Что там происходит?» Воскликнул Юргенсен. «Джон, ты обещал дать мне поговорить с женой и дочерью, иначе никакого делового разговора не будет!» «Трэвис, я как раз сейчас этим занимаюсь, подожди минутку», — сказал Камерон, стараясь не дать противнику повода усомниться в своём преимуществе. «Сейчас я выясню кое-какие детали, а затем дам тебе твою жену. Робин, я тебя снова слушаю, говори». «Мы потеряли над ним контроль, сэр. Он исчез, когда всё началось, а потом внезапно появился. Он напал на нас, частично обезоружил, 10 человек ранил. А где... все остальные?» «Сэр, он забрал их и вывез на бронированном внедорожнике. Мы о нём даже не догадывались. Он хранился где-то в подвале. Там они погрузились, протаранили ворота, и теперь наши вертолёты ищут их на 62-м и 54-м шоссе. А наши прикрытия на проходных города... Он просто проломил ограду, сэр. Там не машина, а танк. Это моя вина. Я должен был знать о броневике». «Об этом потом», — обронил Камерон и отключил телефон. «Где они? Что с ними? Говори, сукин ты сын!» — закричал Юргенсон, вскакивая. «С ними всё в порядке», — спокойно произнёс Камерон. «Их увёз твой слуга Эндрю». «Какой ещё Эндрю?» — не сразу понял Юргенсен. «Но у тебя же был робот-слуга, он же охранник». «И что?» «Трэвис, я не несу ответственности за твоих слуг. Должно быть, он решил, что твоим близким что-то угрожает. Посадил их в твой броневик, который стоял где-то в подвале, посшибал все заборы и уехал в неизвестном направлении. Поверь, это не входило в мои планы. Я намеревался подписать с тобой эти договорённости». Камерон указал на целый ворох бумаг, которые должны были превратиться в гору золота, но остались бумагой. «Если ты что-то с ними сделал...» «Ты всегда знаешь, как меня найти», — сказал Камерон, поднимаясь. Адвокаты, бросившись к столу, быстро собрали непригодившиеся документы. «Я пойду, но если ты немного подумаешь на досуге, ты придёшь к выводу, что нам нужно держаться вместе, Трэвис. Ты знаешь, у меня хорошие связи». И, не дожидаясь ответа от впавшего в ступор Юргенсона, он вышел в коридор, думая сейчас об одном – вспомнил ли Эндрюк Тоун или у него только сбой программы управления.